Глава сорок Гриша. Бля... Лучше б я сдох. Ну, или хотя бы не просыпался ближайшие двое суток, чтобы хоть немного восстановиться. Однако я проснулся в самом поганом состоянии, которое только можно себе вообразить. Складывалось ощущение, что мне напялили кастрюлю на башку, а потом звезданули по ней молотком. Прям так вот. Херак! И, в общем... В ушах звенело от души. Мозг, кажется, вытек еще ночью. В голове стояла полнейшая муть, как и в желудке. Твою ж мать! Я кое-как выбрался из кровати и порадовался хотя бы тому, что очнулся у себя дома, а не где-нибудь в КПЗ. Хотя как я умудрился сюда прибыть? Да еще забраться на второй этаж и лечь в постель? Один бог ведает. Помнил я только, как упал в салон такси, а дальше память отказывалась воспроизводить что-либо из воспоминаний. Добравшись до ванны, я глянул в зеркало и понял, почему так болит рожа. Из целикового у меня оказалась только шея, а все, что выше, красноречиво рассказывала историю вчерашней драки. И хотя мне до сих пор казалось, что побили меня несправедливо, понимал, что полез выфигиваться чисто для забавы, А значит, и мой разбитый нос вместе с опухшей губой и восхитительным фингалом были получены вполне заслуженно. Радовало, что я отделался лишь внешними повреждениями. Переломов вроде не было, и зубы остались целы. Ха! Зубы! Пришлось бы проситься к Лере на прием. Клери. Вспомнив о ней, зубы, которым повезло уцелеть, сами собой сжались. Может, напрямую она и не была виновата в произошедшем, но косвенно сыграла не последнюю роль. И пора уже было сделать из этого соответствующие выводы. Какие? Да очень простые. Нам с Лерой не по пути. Ни в каком смысле. Я и раньше это знал. Но зачем-то не отказывал себе в удовольствии помучиться надеждой. В результате вышло черти что и сбоку бантик. Я должен был порвать с ней раз и навсегда. В реальности, в виртуальности, да всюду. Сделать это было исключительно легко. Просто взять и удалить профиль Матвея. А при столкновении с соседкой в повседневной жизни общаться с ней ровно так, как положено. То есть, как с соседкой. И в то же время данный шаг имел свои сложности. В основном они состояли в том, что какой-то части меня упорно не хотелось поступать подобным образом. Эта самая часть выла и кусалась, визжала и пиналась, будто реальная истеричка. Но с истериками точно надо было завязывать. Я нашел свой телефон, на котором как раз и был активирован профиль Матвея. Понял, что тот разрядился в ноль. Поставил на зарядку, дав себе обещание, что как только индикатор зарядится хотя бы на 2%, сразу включу аппарат и удалю мамбук хуям. — Да, решено. Звонок снизу больно резанул слух. Я даже поморщился от такого бессовестного вмешательства в мою пострадавшую нервную систему, но все-таки поплелся открывать. На пороге стояла, Угадайте, кто? — Ну, давайте. На раз, два, три. — Доброе утро, — проронила соседка, стараясь не сильно охреневать от моего вида и пытаясь скрыть за натянутой улыбкой свое недоумение. — В каком месте оно доброе? — резонно уточнил я. Соседка глупо хихикнула, но тут же замолчала, потому что на моем побитом фейсе не дрогнул ни один мускул. Я заметил, что на ней нет ни грамма макияжа, а глаза у Леры какие-то опухшие, будто бы она рыдала всю ночь напролет. Заметил и другое. Соседка пожаловала не с пустыми руками. Она принесла с собой картонную подставку с двумя стаканчиками для кофе на вынос и какой-то бумажный пакет. «Да, кажется, ты неважно выглядишь все Всё-таки признала Лера очевидное. «Взаимно». Не стал я лукавить. Она потупила взгляд и пробормотала. «Я тебе завтрак принесла». «С чего вдруг?» «Ну, Лера замялась. Ты меня как-то угощал ужином в качестве извинения?» «А я подумала, что будет здорово угостить тебя завтраком». «В качестве извинения?» — удивился я. «Вроде того». Она снова посмотрела мне в глаза. «Так ты меня впустишь?» Я еще немного поразмышлял, но все-таки отошел в сторону, давая ей проход. Лера вошла в мое жилище, по-хозяйски направилась сразу в гостиную, где мы уже однажды трапезничали вместе». Я шел за ней следом и старался не думать о том, насколько аппетитная у нее задница. Идиотские мысли возникали, разумеется, из-за обычного недотраха. Вчера я по собственной глупости упустил шанс неплохо разрядиться. Но почему-то меня совершенно не грызла совесть за свое скотское поведение. Да и сожаление об упущенной возможности тоже, честно говоря, не наблюдалось. Лера поставила принесенные с собой продукты на стол, распаковала пакет... Вытащила оттуда два бейгла с начинкой из красной рыбы и сливочного сыра. «Надеюсь, в стаканах не травяной чай?» Как бы пошутил я, хоть и понимал, что шутка моя может задеть Леру. «Нет кофе», — ответила она сдавленно, усаживаясь на диван. Я помолчал и, наконец, занял место рядом с ней, но не очень близко. Взял в руку картонный стаканчик, открыл крышку, оценил, что там внутри. «Американа с молоком», — прокомментировала Лера. «Сойдет», — вздохнул я и сделал первый глоток.